Глава 16: Дальняя орбита 8 Сначала я даже не поверил банальности происходящего. Это и было то препятствие, что поставило крест на развитии планетолетов на девяти планетах. Перелеты не были безопасны. Вырываясь из зоны гравитации одной планеты, планетолет должен был прежде нацелиться на другую планету. Навигационное оборудование в этом мире было ни к черту, спутников вообще не было. А достаточно мощные компьютеры появились сравнительно недавно. Так что главным было не промахнуться слишком сильно. Тогда, оказавшись в нейтральной зоне между планетами, пилот мог выполнить дополнительное руление и уже без риска войти в гравитацию планеты-адресата. Если же после отрыва от домашней планеты борт проваливался слишком глубоко в космос, то дальше... Пытаться еще что-то можно было, но на практике у планетолета просто заканчивалось топливо. Это в атмосфере в полете работал стихийный двигатель, использующий воздух как рабочее тело. В космосе же, в вакууме, планетолет должен был что-то сбрасывать, чтобы толкать себя вперед. Водород, ионы, плазму. В общем, какой-то конечный продукт. Его по определению нельзя было взять с собой много. «Я могу попытаться», — проговорил Блайт, понурившись. «Возможно, мы зацепимся за нейтральную зону, а там...» «Нет, погоди», — остановил его я. Выход из ситуации точно был, иначе бы книга, ну и Алексей с Джонатаном, просто не направили бы меня на девятую. Впрочем, это не означало, что нас кто-то вытащит из жопы за ручку. Как говорил Лао, «место неумехи на дне судьбы». В конце концов, смерть ведь тоже на одной из страниц записана. Yeah! — Я-а-а! В салоне тем временем Кузя с псом, с круглыми, как у камбалы, глазами, болтались под потолком, пытаясь дотянуться хоть до какой-то из поверхностей. Яна, все еще спавшая, теперь выглядела как привидение. Волосы, потеряв вес, поднялись вверх, изо рта вырывался пар. Обшивка планетолета не была рассчитана на долгое путешествие при минус 271 за бортом, так что, может, и не от недостатка топлива мы умрем. Я внутренне хмыкнул. Хрен вам. Даже если нам придется основать космическую колонию и заселить ее аборигенами, справимся. Как минимум, у меня было 2 миллиона работников, которые в теории могли помочь создать практически любое оборудование. Плюс практически ничем не ограниченные знания мастера перемен. Не переставая соображать, я подплыл по воздуху обратно к американцу. — Тренд, давай, ты путник, — подбодрил его я. — Проложи маршрут. — Я даже не знаю. — Ты все еще боишься едвиги? — спросил я. Если так, то это вполне могло ему мешать. — Я... возможно. — признался он после паузы. — Вряд ли будет лучше, если мы умрем здесь. В ответ он нахмурился. — Ты прав, — сказал американец после паузы. — Если честно, у меня ощущение, что мы летим в правильном направлении. В смысле, к девятой. Не понимаю, почему так. — Хм, странно. — А это что? Далеко впереди в лобовом стекле планетолета мелькнуло... что-то. «Сначала я даже не понял...» «Астероид?» — проговорил Блайт. «Нет, это же...» аномалия — аномалия, — кивнул я. На какое-то время мы оба замолчали, переваривая. В общем, с одной стороны, мы едва ли не на сокровище наткнулись, с другой... Не было понятно, что с ним делать. Главным источником аномалий, в которых можно было получить силу, была девятая. Но также было известно, что самые редкие и могущественные аномалии располагались на мини-лунах и астероидах, что вращались вокруг 8 и 9, и особенно тех, что путешествовали по длинным орбитам, огибающим всю систему диска. И кажется, мы сейчас наткнулись как раз на одну из таких. По мере приближения астероид увеличивался. Стало понятно, что это не просто камешек, а полноценное небесное тело со своей атмосферой. «Скалами и кратерами, а также...» «Гравитация!» — воскликнул я. «Что?» — недоуменно глянул на меня Блайт. «Он тяжелый!» — пояснил я. «У него большая гравитация, а значит, мы можем облететь вокруг него и за счет его притяжения поменять свою траекторию. У вас что в школе, космологию не преподают «Э-э-э... нет». «Отсталые люди!» — воскликнул я. Слушай, что мы сделаем. Вроде готово. Планетолет делал уже третий или четвертый виток вокруг астероида. Я заканчивал манипуляции с Роем, пришлось пересобрать часть болванок в особую форму убийц. Зато теперь нам было обеспечено дополнительное ускорение. Топливо же самого планетолета должно было сохраниться до нейтральной зоны, где мы уже направим планетолет прямиком к девятой. Если, разумеется, не случится ничего непредвиденного. Ты как? В норме. Несмотря на все свои таланты, американец был влияющим всего лишь третьего ранга, а значит давление аномалии астероида ощущал куда болезненнее, чем я. Вид у него был бледный, на лице, несмотря на температуру, опустившуюся в салоне до минусовой, проступали быстро высыхающие капли пота. Распотрошив все до одного лючки в салоне, я отыскал немного еды и пару пуховиков. В один закутал Яну, второй заставил надеть Блайта. Но тот все равно держался из последних сил. Ладно, твое дело выбрать направление. Было бы больше данных, я бы сам произвел расчеты, не пришлось бы тыкаться наугад. Но чего нет, того нет. Девятая была наименее яркой из всех девяти планет. В данный момент мы ее даже не видели. Хорошо, тогда... Я! Приготов... — Я! Да твою мать! Что? Я! Хм. Если я ничего не перепутал, уродец как будто пытался изобразить просящее лицо. Получалось все равно злобное харя, но саму попытку я оценил. И что? Я! Ты хочешь? Я проследил за его жестами. Наружу? «Я!» yeah! «Ну, на самом деле, довольно соблазнительно. Яна, правда, может расстроиться. С другой стороны, всегда можно будет сказать, что он погиб как герой, защищая нас». «И зачем тебе туда?» «Я!» yeah! «Ха!» Невольно я задумался. Звучало, конечно, авантюрно. С другой стороны, и шанса у нас такого больше не будет. «Ты его понимаешь?» Даже в своем состоянии Блайт не удержался от любопытства. «Попробуй, постой два часа в джен -Джуан за неверно оцененное приподнимание брови», — пробормотал я. «Так, плюс-минус. Он хочет зайти в аномалию, но это еще один лишний виток. Выдержишь?» Блайт перевел недоуменный взгляд на Кузю. «Уродец тут же попытался подмазаться и к нему». Американец, не выдержав аж скривился, насколько эту разумную картофелину перекосило. Ладно, согласился Трент неожиданно. Я. Yeah! Хорошо, тогда готовься к старту. После этого витка сразу стартуем. Если корнеплод не успеет вернуться, то сам будет виноват. Е! Yeah! Без разговоров! Лучше сейчас откажись. Но уродец не отказался. В нужный момент мы подготовили шлюз. В хвостовой части была специальная дверь. Я запихнул в нее уродца. Ее и запер снаружи. Запускай. Блайт нажал на кнопку и с легким толчком корабль стал килограммов на тридцать-сорок легче. Первый пошел, прокомментировал я и бросил взгляд на пса. Ты не желаешь? Оф. И чего так? — Станешь крутым аномальщиком. Ну или как минимум космонавтом. — Оф! — Ну как хочешь, — пожал плечами я. Полный виток занимал около трех минут. Это время мы с Блайтом потратили, проверяя все перед прыжком. Он что-то бормотал себе под нос, настраиваясь, Я отдавал последние указания Рою. — Что-то не видно его, — подал голос американец. — Судьба такая, — сделал расстроенный вид я. На самом деле, я, конечно, не собирался забывать Кузю на астероиде. На крайний случай даже собрал что-то вроде космического сачка из работников, который должен был подхватить уродца. Но вот до планетолета добраться он должен был сам. «Десять секунд до стар... Вот он!» Американец указал на один из иллюминаторов. Тоже туда глянув, я увидел Кузю. Кажется, он снова увеличился в размерах. Летя в клубах испарений, он приближался к планетолёту, смешно маша картофельными ручками и открывая рот в беззвучном крике. А за ним... — А это что за хрень? — выпалил Блайт. — Да, за Кузей что-то гналось. «Готовься — Готовься! — крикнул я американцу. — Я его подхвачу! — Хорошо! — засуетился он. — Я... Отсчёт! Да! — Четыре! — раскрыв сачок, я направил его в сторону уродца. — три! Тот, кажется, сообразил, что от него нужно, и стал махать ручками активней. Смысла в этом в невесомости не было, но хотя бы был пределе. Два! Мне, наконец, стало лучше видно, что именно преследовало уродца. Кажется, эта штука сама по себе и была аномалией. Я слышал, что некоторые из них могли ненадолго принимать форму полуразумных сущностей, и рядом в этот момент лучше было не находиться. Рот огромного, источающего темные завихрения змея, тянулся к уродцу. Километровое тело вытягивалось из пещеры на поверхности астероида. Видно, Кузя и правда сумел спереть что-то ценное, раз аномалия до такой степени не хотела его отпускать. «Один — Один! В последний момент я все же схватил уродца сетью. Тут же притянул его к шлюзу. «Готово — Готово! — крикнул я. И одновременно со мной Блайт... — Старт! И уже тогда я отдал приказ Рою убийц. Взрыв! Планетолет тряхнуло. Аномалия получила заряд чистой энергии в Харю, что, кстати, помогло нам. Продукты горения взрыва получили дополнительную опору. Силы гравитационной прощи и реактивной тяги сложились, позволив нам сначала оторваться от астероида, а после набрать устойчивое ускорение. Планетолет затрясло. На какое-то время даже невесомость из салона пропала. Все незакрепленное стянуло в хвостовую часть. Впрочем, продлилось это недолго. Снова потеряв вес, я добрался до кабины. — Вот она! — напряженно сообщил американец. — И точно! Девятая стала, наконец, видна. Расстояние между нею и восьмой было одним из самых больших в системе. Другие планеты находились ближе друг к другу, так что факт был и правда радостным нейтральную зону мы пролетели на полной скорости тренд выполнил в ней лишь минимальное руление девятое стало было приближаться нужно сбросить скорость заметил американец не совсем уверенно топливо лучше не тратить возразил я не было понятно сможем ли мы его восполнить на девятой у меня конечно теперь были работники но все равно процесс мог оказаться сложным «Атмосферное торможение сделаем», — сказал я. «Это как?» «Эх, молодежь!» — хмыкнул я. «Слушай». Заход на маневр занял еще несколько минут. К тому времени Блайт уже стучал зубами, а Яна и вовсе стала походить на «Снежную королеву» из старой сказки. По крайней мере, кожа девушки покрылась изморозью, но и пар изо рта все еще выходил. Ничего, скоро, наоборот, должно было стать жарко. Мы, наконец, добрались до атмосферы. Планетолет снова затрясло, а еще через минуту в иллюминаторах заискрило. Обшивка корабля терлась о частицы воздуха. Температура в салоне стала расти. — Врубай стихийник! Машину резко дернула. Пса приложила переборку. Теперь нам нужно было, используя оставшуюся скорость, снова набрать высоту, а уже после завершить торможение. — Слишком низко! Выкрикнул американец панически Нормально! Давно к этому готовый я растянул за планетолетом парус из работников. Часть Роя на этом потеряла, она просто сгорела, но в итоге нас все же затормозило. Через лобовое стекло стали видны горы, снег, полоски леса. Туда! указал я, увидев огни какого-то поселения. Вряд ли города, скорее небольшого поселка. Может, покрупнее поищем! предложил тренд «Смысл нам здесь останавливаться?» Вообще резон в его словах был. Девятая была полноценной планетой, а не окраиной деревушкой на полсотни домов. Едвигу в ней еще найти нужно было. «Давай, только вибрация!» Объяснить свои предпочтения я не успел, потому что спустя миг... «Хлоп!» Мы с американцем одновременно повернулись и успели заметить, как в одном из иллюминаторов мелькнуло... — Это то, что я думаю, — уточнил я. — Правый двигатель! — выпалил он. — Значит, не показалось. — Садимся здесь, — сделал вывод я. Блайт тем временем уже пытался выровнять машину. Нас стало кренить на одно крыло. — Держитесь! — и мы держались. — Бум! Хлоп! — Походе мы срубили пару деревьев, затем последовало еще несколько толчков. Я дважды переместился внутри салона, предохраняя от чрезмерных ударов сначала Яну, а потом Блайта. У мастеров на близкие отношения, так что работа была по моему профилю. Нас тряхнуло еще несколько раз, пока планетолет выбирал местечко поудобней, а после все резко стихло. — Все живы? — «Вроде...» — прохрипел Блайт. «Собирай вещи, какие могут пригодиться», — сказал я. «Планетолет пока спрячем, там видно будет». «Сейчас!» Сам я первым делом проверил Яну, и определенно ее нужно было поместить в тепло. Лоб у нее был едва теплый, а конечности и вовсе ледяные. Это при том, что она еще закутанная в пуховик сидела. Да и сам я был в одной мастерке, что нашлась в отсеке вместе с пуховиками. В общем, нужно было либо здесь все как-то согревать, либо искать укрытие. После прохода через атмосферу в салоне чуть потеплело, но явно ненадолго. Открыв задний люк, я спрыгнул в снег, огляделся. И сразу увидел огни того самого поселка. — К поселению пойдем! — крикнул я Блайту. — Сейчас, собираюсь! Кивнув, я обошел планетолет с другой стороны. — Я... — раздалось вялое. — Вот же короста обгорелая. Ничего его не берет. — Сейчас. Примерившись, я схватил уродца за кривые ручки, потянул... — Я... — Э... Извини. Ручки остались у меня в руках. — Я... — Ну а ты как хотел. Приходится чем-то жертвовать. Снова взявшись за него, я все же сумел отодрать уродца от обшивки. Частично обмороженного, частично запеченного, но при всем этом удивительно живого и совершенно явно зараженного аномалией. Я ощущал исходившую от уродца новую силу. С аномалией, как всегда, сложно было понять, в чем она заключалась, но ерундой она точно быть не могла, учитывая, из какой жопы мы ее достали. Про мой процент не забудь, напомнил я. Внутри уродца, помимо прочего, я ощущал еще и несколько аномальных камней. Ингредиент специфический, но в умелых руках крайне ценный. Я, Поговори мне еще, иначе обратно отправлю. Я, Не слушая больше стенаний, я двинул сквозь сугроб обратно к люку. Алекс! позвал Блайт, тут! Аф! И как раз вовремя, чтобы увидеть, как из него вываливается Яна. Упав в сугроб, она тут же вскочила, но, не сделав и шага, завалилась снова. <связывая> — Оф! Оф! И -я, -я, я Да успокойтесь вы! — отмахнулся я от засуетившихся питомцев девушки. Сам подскочил к ней, поднял. — Ян, слышишь меня? Глаза у нее были открыты. Вот только воли в жизни в них было не особо много. — Холодно! — прошептала она, едва слышно. — Ну так, конечно! — Тренд, возьми вещи и закрой все, — сказал я американцу. — Роботники присмотрят. Я ее до тепла донесу. — Понял, — коротко ответил он. Подхватив девушку, я двинул через сугробы на свет поселка. Перемещаться я снова не рискнул. Не то у Яны было состояние. По пути пришлось продраться в темноте через рощу кустарника. Пару раз опуститься и выбраться из оврагов. Перемешать ногами несколько тонн снега. В итоге к изгороди вышел только минут через пятнадцать. Холод и усталость меня не брали, но я беспокоился за Яну. Нить ее жизни дрожала. Поселение на поверку оказалось всего лишь деревней. Штук двадцать дворов. Часть с крошечными домиками-хибарками, часть покрупнее, но тоже ничего выдающегося. Оглядевшись. Я выбрал один из последних. Не останавливаясь, перепрыгнул через изгородь. Прошел под тщательно подметенной дорожке, дважды стукнул в деревянную дверь. Довольно скоро с той стороны послышались шаги, дверь скрипнула, открываясь. В проходе стояла женщина, пожилая, чуть полноватая, но при этом в строгом домашнем платье. Волосы были собраны на затылке в пучок. Нас она оглядела с беспокойством, смерила взглядом меня, остановилась на Яне. «Приютите на ночь?» — спросил я. «Заходите», — велела она коротко. Кивнув, я занес девушку внутрь. Женщина заперла дверь за нами. В доме было плотно натоплено. По центру просторной гостиной стояла выложенная кирпичом дровяная печь. Трубами от нее тепло расходилось по комнатам. «Туда ее неси», — указала хозяйка на боковой коридор. Изнутри дом выглядел больше, чем казался снаружи. Пройдя через коридор, я уперся во что-то вроде небольшой гостевой. У покрытого снежным узором окна стоял диван, напротив него шкаф. «Сюда», — показала женщина на диван и тут же, суетясь, ушла. Сгрузив девушку, я снял с нее пуховик, взял ее руки, начал растирать. «Ты как?» Глаза у нее были открыты, но реакции были заторможены. Несколько секунд она просто смотрела, потом повторила предыдущее. Холодно. Блин, сейчас. Оставив ее руки, я стянул с нее боты. Это были еще те, что мы с одного из артельщиков сняли. Твою мать, нахмурился я. Лодыжки у девушки оказались едва ли не синие. Насколько я знал, влияющему выше третьего ранга нужно было очень сильно постараться, чтобы простудиться или еще чем-то подобным заболеть. Укрепление тела легко побеждало большинство вирусов. Но это касалось тех, у кого все было в порядке с резервуарами и с энергетикой. А вот истощенный стихийник был куда уязвимее. Яна же мало того, что выложилась на полную, в принципе не была в норме. Не теряя времени, я стал интенсивно растирать ее конечности. Поначалу просто, а после добавил еще немного стремительного пламени. Теперь я контролировал его куда лучше, так что вполне мог использовать и как массажер. Постепенно закатал брюки спецовки, которые все еще на ней были, почти до середины бедра. Она задышала громче. «Никита умер», — раздался ее голос. Я поднял на нее взгляд. В глазах девушки было куда больше обреченности, чем надежды. Но Толику последнего я все же уловил. — Хорошо. — Нет, — ответил я. — Врешь, — не поверила она. — Я сама видела. Ему досталось, — не стал отрицать я. Но я успел убрать главный вред. Он пятый ранг, организм сильный, выкарабкается. Все еще не особо веря, она чуть склонила голову. «А ребята?» «Все живы. Я запер их внутри горы, плюс дал им доступ к работникам. Они продержатся сколько нужно». Такое обилие хороших новостей Яну как будто сбило с толку. Она смолкла, я продолжил растирать ей ноги. «Может, хватит?» — подала она голос через минуту. «Нет», — ответил я, не останавливаясь. «Не очень люблю массаж». — Это не массаж, — поправил я, — это растирание. Несколько секунд она еще сидела прямо, потом откинулась на спинку дивана, буркнула. — Если загорюсь, сам будешь виноват, — я хмыкнул. — Так. Повернувшись, я увидел зашедшую в закуток хозяйку дома. В руках у нее была стопка полотенец, сверху на ней стоял поднос с несколькими баночками и пузырьками. От всего этого густо пахло травами. — Это все не дело, — поставив стопку на край дивана, сказала она строго. — Так только кожу сотрешь. Холод-то внутри весь. — Ты, дочка, ложись. Сейчас тобой займусь. — А ты? — глянула женщина уже на меня. — Сам-то железный, что ли? Давай в баню. Она у меня разогрета была, сейчас еще дровишек подкинула. — Погрейтесь, потом ужинать будем. Такая обстоятельность меня одновременно и восхитила, и позабавила. Удачно мы зашли. Спорить я не стал. Психологически Яна еще не полностью отошла, но какой-то беспробудной безнадеги в ней уже не ощущалось. Так что общение с бабулей ей только на пользу пойдет. — У нас там еще питомцы, — заметил я, поднявшись. — И друг наш. Питомцев видел уже, — отозвалась женщина, разбирая полотенца и расставляя баночки. В хлев их пустила, а трубей кинула. — В доме скотине не место. — Согласен. — Интересно, а на Кузю тоже за собаку приняла? Или у них на девятой такие зверушки в порядке вещей? — А, впрочем, неважно. Раз они сразу бабульку не употребили, значит, нормально все. — А друг ваш пусть заходит. — Спасибо. — На здоровье. В баню давай шуруй. Нечего тебе тут торчать. В ответ я с улыбкой кивнул. Бросил взгляд на Яну, которая с опасением поглядывала на многочисленные баночки с мазями. Если про массаж она не соврала, ее явно ждал увлекательный вечер. Руки у женщины, кстати, выглядели не и крепкими. Видимо и правда, практиковала. — Кричи, если что, — хмыкнул я напоследок. — Спасибо за заботу, — скривилась в ответ девушка. — Полотенце бери, — бросила мне вслед хозяйка я послушно взял выйдя из за кутка вернулся обратно в гостиную из нее вел еще один выход видимо как раз в сторону внутренних построек где скорее всего и находилась баня перед тем как туда идти я еще выглянул наружу и лицом к лицу столкнулся с блайтом ну что спросил он переночуем здесь ответил я я не нужно отдохнуть завтра уже будем искать — Ясно. Держи. Он передал мне объемистую сумку. Заглянув, я увидел внутри добытую на руднике тетрадь, колбу с цветком, несколько банок консервов, кое-что из оружия. — Я тогда пройдусь по деревне, поищу транспорт на завтра. Планетолет, видимо, свое отлетал. — Завтра проверю, — ответил я. — Да, я на всякий случай приставил к тебе на защиту небольшой рой из работников. Он будет скрываться, но если что, можешь отдавать им команду. В свободной форме. Они много чего умеют. — Это хорошо, — ответил американец после паузы. Вид у него был привычно обеспокоенный. — Не парься, — хлопнул я его по плечу. — И не броди долго. Тут ужин обещали. — Хорошо, понял. Закончив с ним, я вышел во двор. Померно пускающий дым трубе, определил баню. Видимо, были у хозяйки двора какие-то славянские корни, потому что в целом баня оказалась устроена точь-в-точь, точь, как те, что я видел, когда жил в России, в своем мире. Сумку с вещами и свой рюкзак оставил в предбаннике. Разделся и зашел в парилку. Натоплено и правда было хорошо. Особенно после космического холода во время перелета. И двадцати минут по пояс в снегу уже здесь, на земле. По обычаю таких вот банек, внутри оказалось тесновато. С моим нынешним ростом я едва мог выпрямиться. Впрочем, этого не так, чтобы хотелось. Улегшись на верхний полог, я почти сразу задремал. Нормальному человеку такое здоровье бы точно не прибавило, а вот влияющему, культиватору и мастеру перемен в одном лице, как оказалось, только в путь. Очнулся я спустя примерно час. Внутренние часы сработали безошибочно. От стука. Мотнув головой, спустился на лавку, обвязал полотенце вокруг пояса, подошел к двери и открыл. Заперто-то не было. На пороге обнаружилась Яна, обмотанная в длинное полотенце, с раскрасневшимся лицом, пахнувшая теми самыми баночками. «Меня Велимира послала». Сказала с легким смущением, окидывая меня взглядом и добавила с сарказмом, чтобы точно не заболеть. и хозяйку дома звали, видимо. «Заходи», — посторонился я. Пройдя мимо, она уселась на нижнюю лавку. «Как массаж?» Подкинув в предбаннике пару полешек, я вернулся в парилку, закрыл дверь и тоже сел. «Ужас!» — выпалила она. Я думала, она мне кости переломает. И, кажется, я теперь до конца жизни буду полынью пахнуть. У нее еще такой набор интересный. Васильки, Каенский перец, где она только все это взяла здесь? Я пожал плечами. Какая разница? Главное, что я не на пользу пошло. Какое-то время она посидела молча. Ты точно уверен насчет Никиты? нарушила она молчание. — Да, — кивнул я, — они живы. Раньше расстояние между планетами стало бы для меня препятствием, но теперь при должном сосредоточении я ощущал их нити даже так. То же касалось Виктории, Софи, еще нескольких человек. — Хорошо, — протянула она после паузы, а потом добавила смущенно. — Слушай, ты не мог бы рассказать, как мы вообще сюда попали? — Я в ответ усмехнулся. — Спать меньше надо. — Эй! — Ладно, ладно, — поднял я руки в защитном жесте. — Слушай. Ничего особо не утаивая, я рассказал ей о наших приключениях. Получилось даже увлекательно. Пару раз девушка делала откровенно скептическое лицо, но перебивать не решалась. Видно было, что рассказ ее увлек. — Ну и потом ты свалилась в сугроб. — Охренеть! — протянула она. «Ты, конечно, половину придумал. Да-да, успокаивай себя. Но все равно спасибо, что меня вытащили». Какое-то время она помолчала, а потом спросила серьезно. «Как думаешь, я тогда правильно сделала у транспортера?» Я понял, что она про ке «Тьма внутри будет толкать тебя на неочевидные решения», — сказал я. Я давно понял, что серые во многом шли по тому же пути, что и мастера перемен. Были, конечно, нюансы, но понять, что она испытывает, я мог. Притвориться, что этих вариантов просто нет, ты не сможешь. Тебе придется научиться выбирать. Я не знаю, правильно или нет. Сейчас мы здесь. Знаешь, она чуть помедлила. Пожалуй, это самая занудная вещь, которую я когда-либо слышала. Я хмыкнул. От зануды слышу. Она ткнула меня локтем. Я уже не знаю, хочу ли я искать едвигу, призналась она. Я чувствую себя лучше. Возможно, я смогу справиться сама. Я все равно должен ее найти, покачал головой я. Да, я помню про твою маму. Да, но дело не только в ней. Яна, глядя на меня, кивнула. Кожа на ее лице и шее, уже покрывшаяся потом, блестела в свете лампы. Запах трав усилился. «Я все думаю о том, что сейчас дома», — сказала девушка. «Наставницу мы не смогли схватить. Портал уничтожен. Может, это поможет империи договориться с британцами?» «Или наоборот подтолкнет к войне. Не стал ничего смягчать я». «Я должна быть не здесь сейчас», — нахмурилась она. — А вот тут ты не права, — возразил я. — Только мы можем остановить то, что происходит. — Происходит? Ты про войну? — я покачал головой. — Война — это просто отвлечение внимания. — От чего? Это пока только теория, — еще потянул я. — Но я уверен в ней процентов на девяносто девять. — Да блин! — Яна снова ткнула меня в бок отчего полотенце сползло до середины плеч. Но она не обратила внимания. Ты скажешь уже или нет? — Я думаю, Ротшильды хотят построить портал в мир стихии, — сказал я. Мой отец как-то им мешал, потому его и убили. Но сейчас, видимо, они свою проблему решили. Взрыв перехода на восьмой — это признак того, что времени осталось немного. — Но ведь, — Яна нахмурилась, — порталы и так есть. В смысле разломы. «Постоянный портал», — покачал головой. «Даже не постоянный разлом, как те, что на четвертой. Портал, который способен пропустить хозяев этого мира». «Как тысячеликий?» Тысячелики, насколько я понял, относится к низшей касте того мира». «Нет, речь про их владык. Разломы слишком мелкие, чтобы пропустить их. Им нужен портал». Для его строительства, судя по всему, должно сойтись довольно-таки много условий. И, видимо, этот момент близок. — А Едвига? — Друг моего отца указал на нее, — объяснил я. Она что-то знает. — Но тогда нам надо завтра, — остановил я девушку. Она уже даже приподнялась. Времени мало, но оно не на часы идет. Блайт сейчас ищет транспорт, успокойся пока. — Ладно. Села она обратно. Потом несколько раз вздохнула и все равно встала. — Я в взапрела уже. — Так в этом и смысл, — посмотрел я на нее. — Ты в бане, что ли, ни разу не была? — Нет, — пожала она плечами. — Чего? — Чего? — не сдержавшись, я даже вслух повторил. — Ты не русская, что ли? — Да тебе-то откуда знать, — возмутилась она. — Ну, не была я, тоже мне потеря. И не парилась даже. В ответ она сделала недовольное лицо. — Не знаешь, что это значит? — я героическими усилиями удержался от усмешки. — Нет. — Ложись. — Что? — не поняла она. — На полок ложись, — указал я. — Там вроде веники были, сейчас все покажу. — Веники? Ты подметать собрался? — Алекс.